Ганнибал у ворот. За эти годы много чего случилось. Гамелькарбарка погиб в Испании, но успел основать на побережье город новый Карфаген и дал своим сыновьям, в том числе и Ганнибалу, неплохое образование военное и гражданское. Ганнибал отлично чувствовал ткань войны, прекрасно знал несколько языков, включая латынь и греческий, на котором, правда, говорил с жутким пуническим акцентом. Плюс к тому, он от природы был превосходным психологом. В 25 лет Ганнибал возглавил испанскую армию Карфагена, и продолжил дело отца даже с большим рвением, чем сам Гамилькар. Будучи всего лишь назначенным лицом на службе у Карфагена, он вел испанские дела так, чтобы столкнуть две великие державы в смертельной схватке. Про жестокость Ганнибала ходит много ужасных историй. Якобы он заваливал телами пленных рвы, и потом его армия преодолевала эти рвы прямо по трупам. Якобы он закапывал пленных по пояс, а вокруг разводил костры. Вообще, касательно личности Ганнибала, историки делятся на две группы. Те, которые симпатизируют великому пуницу, уважая его военный гений, говорят: что нет убедительных исторических доказательств подобных зверств. Другие спрашивают, какие ещё нужны доказательства, если об этом прямо пишут древние историки. Думаю, бессмысленно встревать в этот спор. Я что одно: Ганнибал был сыном своего времени, да к тому же пуницем о нём уже много сказано а вот как характеризуют его те кто был к ганибалу ближе чем современные историки ливий насколько он был смел бросаясь в опасность настолько же он был осмотрителен в самой опасности не было такого труда при котором он уставал бы телом или падал духом и зной и мороз он переносил с равным терпением ел и пил столько сколько требовала природа а не в удовольствие распределял время для бодрствования и сна не обращая внимания на день и ночь Он уделял покою только те часы, которые оставались свободными от работы, притом не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов, стоящих на карауле или в пикете, одеждой Он ничуть не отличался от равесников, только по вооружению до да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собой прочих, первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле. Но в одинаковой мере С этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило пресловутое пунийское вероломство, он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы не уважал святынь Поллибий единственным виновником душой всего, что претерпели и испытали обе стороны, римляне и карфагеняне, я почитаю Ганнибала, столь великая и изумительная сила одного человека, одного ума Разве можно не удивляться стратегическому искусству Ганнибала, если окинешь взором это время во всей его продолжительности, если за вниманием остановишься на всех больших и малых битвах, на осадах и падениях городов, на трудностях, выпадавших на его долю, если, наконец, примешь во внимание всю огромность его битвы? предприятия в течение 16 лет войны с римлянами в Италии Ганнибал ни разу не уводил своих войск с поля битвы подобно искусному кормчему он непрерывно удерживал в повиновении эти огромные разнородные полчища шумел охранять их от возмущений против вождя и от междоусобных раздоров в войсках его были ливийани и берры лигуры кельты финикиине италики эллины народы не имевшие по своему происхождению ничего общего между собою ни в законах ни в языке Ни в чем бы то ни было ином, однако мудрость вождя приучила столь разнообразные и многочисленные народности следовать единому приказанию, покоряться единой воле при всем непостоянстве и изменчивости положений, когда судьба то весьма благоприятствовала ему, то противодействовала. Нелегко судить о характере Ганнибала, так как на него действовали и окружение друзей, и положение дел. Достаточно того, что у Карфагенин он прослыл за корыстолюбца, а у римлян — за жестокосердного. Лично мне кажется, что первая часть характеристики Гнебала несколько противоречит второй. Вряд ли человек, спящий на земле и посвятивший жизнь одной идее, который оставляет развлечениям только свободное от работы время, столь уж любит деньги. Жестоким он мог быть и был. Но деньги Куда ему их тратить? Девятилетний мальчиком Гнебаль уехал из Карфагена и вернулся туда уже поседевшим, далеко шагнувшим во вторую половину жизни человеком. Он даже не помнил, как выглядит родина, защите которой посвятил жизнь. Испания была ему большей родиной. В этой стране прошли остаток его детства, подростковый период юношества и возмужания, а лучшие зрелые годы в непрерывных боях на равнинах Италии. Я не буду подробно описывать политические подробности того, как и почему была объявлена война, названная историками Второй пунической. Но вкратце суть такова. Ганнибал лавировал. Ему хотелось разжечь войну с Римом. Он без причины и без приказа из Карфагена напал на союзников Рима, находящихся в Испании, город Сагунт. Из города прислали в Рим делегацию с просьбой помочь. Пока римский сенатор решал, нужно ли им защищать Сагунт, это ведь означало объявление войны Карфагену. Город был Ганнибалом взят, разграблен, и все жители демонстративно вырежены за то, что чересчур упорно сопротивлялись.